«Эй!» – громко крикнул Уэйн, и его голос эхом разлетелся по мраморному коридору. «Эй, вы там! Я вас знаю!» Вакс грозно посмотрел на него, но Уэйн не обратил внимания. Вакс много в чем разбирался, но сегодня превратился в воплощение разрушителя. Не то чтобы он был неправ, но это автоматически не означало, что прав. Я вас знаю! Еще громче повторил Уэйн. В коридоре стало заметно тише. Лишь изредка бряцало оружие, и кто-то шаркал по полу. Вакс выглянул из-за колонны, вероятно, собираясь воспользоваться ситуацией, пока Уэйн отвлекает охрану. Уэйн схватил друга за руку и помотал головой. Я вас знаю! Продолжил Уэйн, подняв голову к потолку. Ага! Знаю, что вы чувствуете. Вы простые охранники. Смотрите ли! Вас наняли охранять здание. Вас не посвящали во всю эту чепуху, уничтожение городов, темные божества. Да, вы повидали кое-что странное, но здесь вы не за этим. Вы работаете, чтобы положить в карман честную монету. Сегодня, после работы, вы собирались вернуться домой обнять детей, поужинать, пусть не горячей едой, но сытной, пойти выпить с друзьями или просто в какой то веке хорошенько выспаться. Но вы здесь, с оружием в руках. Сами не понимаете, как до этого дошло. Да, против вас всего два мужика, но вы слышали, что творилось внизу. Может, смутно, но слышали». И вы знаете, что между вами и этими двумя мужиками была пара сотен настоящих солдат. Теперь не осталось ни одного. Уэйн взял паузу и позволил им обдумать услышанное. В коридоре повисла такая тишина, что можно было со ста шагов услышать, как кто-то взводит курок. Уэйн зажмурился, вспоминая, чувствуя, затем продолжил но уже мягче и вот вы здесь ладони потеют на рукоятях пистолетов сердце колотится так будто вот вот выскочит из груди и сбежит куда подальше но вы думаете у меня же нет выбора я сам на это подписался сказали стрелять значит буду стрелять да нифига подобного ребята вы не обязаны подчиняться что бы вы там ни подписывали. Вам здесь не место, и вы прекрасно это понимаете. По правую руку от вас дверь. Не знаю, куда она ведет, но точно не в нашу сторону. Через минуту мы с рассветным стрелком начнем всех мочить. Если решите драться, может, вам повезет. Мы вас убьем. И вам не придется остаток дней терзаться муками, когда станет известно, что город уничтожен, включая целые семьи, детей и ребят, которые просто хотели жить, как и вы сами. А может, вам не повезет? Может, кто-то из вас нажмет на спусковой крючок и умудрится подстрелить кого-то из нас? Тогда все будет плохо. Даже хуже! «Вы будете сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь, будь она проклята!» Уэйн перевел дух. «Короче говоря, я высказался. Надеюсь, хоть кто-нибудь меня слушал. Сейчас мы выйдем. Если увидим, что кто-то из вас убрал оружие и двинулся к выходу, то сначала будем стрелять в тех, кто этого не сделал». Он посмотрел на вакса, который покрепче затянул повязку на руке и кивнул. Он бросил большую пушку, патроны кончились. Но обычный револьвер был заряжен и готов. Иногда требовались меры, на которые пошел вакс. Требовался карающий меч. Но Уэйн считал, что порой нужно и кое-что другое. «Щит?» Или это слишком поэтично? Он-то в поэзии толком не разбирался. Иногда нужен был кто-то, кто на собственной шкуре испытал то, что сейчас чувствуют другие. Друзья выскочили из-за колонны с оружием наготове, и увидели, что охранники в полном составе ринулись к выходу. Вакс в недоумении опустил револьвер. А Уэйн с широченной улыбкой проводил недавних противников взглядом. Да, кое-кто в хвосте группы озабоченно оглянулся. Возможно, они были в этой группе главными и не хотели покидать пост. Но когда армия оставляет тебя против пары опытных дворожденных, у каждого из которых под сотню зарубок на ружейной ложе... За считанные секунды мраморный коридор опустел. Вак с Уэйном переглянулись и направились к большим деревянным дверям. Распахнув их, увидели перед собой огромную лестницу, ведущую к бальной зале с окнами в потолке. Наверху лестницы стоял мужчина в костюме и женщина в шляпе-котелке. Ее голова была абсолютно целой. Она покрутила в руке дуэльную трость, и безуспешно попробовала изобразить неповторимую Уэйновскую улыбку. «Опять эти идиоты!» — со вздохом сказал Уэйн. «Ну ладно, беру на себя эту в котелке, а ты...» «Нет», — тихо перебил Вакс. «Нет». «Нет», — повторил он. «Их создали и обучили специально, чтобы противостоять нам, «Этот парень точно знает, как со мной бороться». «Значит...» Уэйн ухмыльнулся. «Я беру его, а ты бабу». «Именно так», — с улыбкой ответил Вакс. «Но не забудь, что он пиявка. Не приближайся вплотную, а то всю аломантическую силу высосет». «Дорожище», — сказал Уэйн. На это я и рассчитываю. Идём.